Тюренец несколько удивился. Значит, вы готовы предстать перед международным трибуналом? Сейчас? Заколыхался Мюллер. Ни в коем случае. Еще рано. А вот когда Гас станет национальным героем, а грузоадмирал Дениц и фельдмаршал Гудериан будут признаны выдающимися борцами против большевизма? Ну что ж, я, пожалуй, отдам себя в руки правосудия. Группенфюрер, если американцы узнают, что вы покрывали человека, убившего младенца Линдберга, если члены партии узнают, что еще в двадцатых годах вы избивали подвижника идеи, убийцу паршивого еврея Ратенау, Ветераны движения фон Саломона, если несчастные немцы узнают, что именно вы руководили операцией по уничтожению всех душевно больных в стране, а их было около миллиона, если евреи узнают, что Эйхман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 — А ты убежден, что он психически здоров? — спросил себя Штирлиц. — Ты же видел, как они здесь гуляют в своих альпийских курточках, галантно раскланиваются друг другу, вполне милые мужчины и дамы среднего возраста. А ведь это именно они всего за один год превратили прекрасный Берлин, культурную столицу Европы двадцатых годов, в мертвую зону. Они по-прежнему полны ненависти к тем, кто разгромил их паршивый рейх и заставил скрываться здесь, за десятки километров от Германии. Они-то по-прежнему винят в трагедии немцев всех, но только не себя и себе подобных. А ведь они, именно они, привели нацию к катастрофе. Штюрлиц вздохнул «Не знаю. Как вам удобнее?» ну, «Мы же с вами профессионалы. Что ж, придется подписывать договор о сотрудничестве.» Штирлиц покачал головой. «О договоре не может быть речи, групенфюрер. Мы можем подписать акт капитуляции». «Ах, так? Да. да, только так. Не сердитесь. У вас нет иного выхода. Пошли погуляем. Там и поговорим о деталях. чего ж не погулять? Пошли, пошли». Мюллер поднялся, широко развел руки, повертел головой и спросил «Слышите, как трещит в загривке? Страшное отложение солей. Все можно вылечить. Даже рак. Я финансирую работу двух центров, занимающихся изучением этой чертовой заразы.